Глава 10. Закалённой тьмой. Слушай, ты давно здесь? Как тебе арена? Пошли заценим. Придется тебе заценивать в одиночку. Я ловко обогнул лысого мужика и двинулся к тракту. Ворон с лисицей уже ждали меня на границе зоны. Видишь, меня товарищи ждут. Твою дивизию? Мачуган, ты где этот зверинец взял? Купил что ли? Сколько стоит? Мужик оказался крайне назойлив. Я уже понял, что он притворяется бодланом, чтобы вывести меня на эмоции, поэтому спокойно продолжил двигаться вперед. Незнакомец догнал и пошел со мной в ногу. Парень, ты что-нибудь знаешь о тректе?» Да, знаю. Я посмотрел на лысого, пожелав узнать информацию по его основным характеристикам. Чистота души низкая, всего 98%. Вряд ли сможет перепрыгнуть разрыв. «И? Парень, не тяни, рассказывай. Мы уже почти друзья». «Увеличь чистоту души, и будет тебе счастье». Я вышел за пределы зоны безопасности и продолжил идти дальше, не оборачиваясь. «Инфоточная?» В голосе незнакомца слышалось сомнение. «Сто процентов!» — крикнул я за спину. «Так что можешь не спешить». «Моя благодарность, парень!» Раздалось позади. Я в знак, что услышал, поднял вверх левый кулак. Пойдет за нами», — проворчал ворон, устраиваясь на моем плече. «Очень хитрый человек». «Да и черт с ним. Главное, чтобы не мешало». «Нюша, ищи врага». Чернобурый лиса, лизнув меня в руку, тявкнула и скрылась под лески. «Пернатый, а ты поднимайся в воздух. Не желаю в третий раз возрождаться на этой стороне расщелины. Далеко не удаляйся, за хвоста ты приглядывай». «Яйца курицу не учит, боец», — недовольно прокаркал птиц и взмыл воздух. «Лети, лети, курица!» — проворчал я в ответ. И вновь медленное продвижение по тракту. Разведка леса, быстрые схватки с одной-двумя тварями, заканчивающиеся моей победой. На открытом пространстве довод отлично справлялся с любой тварью. Лишь раз ко мне прорвалась пара здоровенных бронезавров. Но оба сгорели в пламени ауры. Сильнейший жар просто запек их изнутри. Видимо, противостоять огненной стихии могли единицы. После стычки с ящерами я свернул с тракта И задержался, расположившись у стены, дождался, когда произойдет откат способности огненного меча, а затем двинулся дальше. Метрах 100 ста от расщелины меня ждала неприятность. Тракт караулили проклятые мышаны. Три десятка тварей знали, где пасти заключенных. Стоило мне приблизиться к разлому, как они тут же сорвались с деревьев и ринулись в атаку. Крылатые уродцы навалились всей стаи, с истошным визгом, лишающим воли и силы. К счастью, эта способность из-за ментальной защиты действовала на меня поверхностно. Шум в голове, легкая рябь перед глазами, и все. А вот Неуша ощутила на себе всю мощь акустического удара. Истошно завизжав, она начала кататься по земле, затем вскочила, и черные молнии метнулась в лес. Бах-бах! Кортеч сбивает на землю двух тварей, остальные разлетаются широким фронтом, не обращая внимания на погибших товарок. Успевая перезарядить ружье, и сделать еще пару выстрелов, прежде чем уйти под защиту деревьев. Мышаные и твари просачиваются через кроны деревьев со стороны тракта, охватывая меня полусферой. Непрестанный виск заставляет нервничать, терять концентрацию, поэтому я делаю еще пару выстрелов, наугад, лишь бы оборвать хоть на мгновение звуковую атаку. Проклятые мыши-переростки набросились на меня со всех сторон. Ворон прокаркал что-то прямо в ухо, приземлившись на моё плечо. Я решил, что это приказ к действию, хоть мы и не обговаривали подобное. Аура пламени в одно мгновение превратила окружающее меня пространство в филиал ада. Вспыхнули кустарники и деревья. На землю попадали обгорелые тушки летучих мышей. Посчитать убитых тварей не было возможности. Лесной пожар и не думал утихать. Наоборот, перебрасывался на соседние деревья и кусты. «Идиот! Я же говорил тебе, не в лесу!» Прокричал мне в ухо ворон, впиваясь когтями в мое плечо. Я и сам понял, что натворил, но другого способа избавиться от крылатых тварей не видел. Уж больно эти машины действовали в прошлый раз, ночью. Похоже, на них не действовала аура судьи, и, зная не об ауре пламени, вообще не ринулись бы на меня всем скопом. Из горящего леса я выбежал вовремя. Невероятно быстро прогорающие деревья начали валиться одно на другое, а мне не хотелось погибнуть в огне или быть придавленным лесиной. Дым сносило в сторону разрыва и огонь двинулся в том же направлении, причем весьма быстро. Я только сейчас заметил непрерывный поток воздуха, движущийся в нужную мне сторону. Перезарядив довод, я осмотрелся. Мыша, она куда-то исчезли. Я точно знала, что уцелела с десяток тварей, а то и больше. Неспешно, подругань Пернатова, я двинулся вперед, прижимаясь к обочине. Горящий лес — худшее место для засады, так что никто не нападет на меня с левого фланга, поэтому можно двигаться вперед. Беспокоило другое. Куда делись крылатые мыши? Явно что-то задумали сволочи. Перепончато крылы атаковали сверху и со спины. Все разом. Я бы даже ружье скинуть не успел, если бы не ворон, заоравший в ухо. «Воздух со спины!» «Бабах!» Кордеча выбила всего лишь одну тварь из дюжины, а потом я остался один на один с мышанами, и мне пришлось воспользоваться последним козырем. Способность веру убивающей взгляд — усиленная двадцатью силами веры его, сработала как надо. Пятерка крылатых тварей набросилась на своих товарок, и лишь одна летучая мышь продолжала атаковать. Промахнуться потушки размером с доброго гуся, даже если она маневрирует, практически нереально. Меч легко рассек мышана, и у меня появилось время для перезарядки ружья. «Уходи, пока они заняты друг другом!» Проорал ворон мне в ухо. «Да пошел ты!» Огрызнулся я, засовывая пустые гильзы в карман и тут же извлекая из патронташа новое. Из подлеска выскочила Нюша, злобно тявкнула на дерущихся тварей и тут же укрылась за моей спиной. Бах! Выстрел прицельный. Три тушки тут же падают на плиты тракта. Одна трепыхается, и лисица кидается на подранка. Молодец, в нужный момент не спасовала. Навожу ствол на еще одно скопление тварей. Бах! Смотрю в себя, сильно поверил. Ворон уселся на мое плечо, когда я прекратил стрельбу, а все мышаны были убиты. «Боеприпас не экономишь». «А ты предлагаешь мне оставить этих тварей за спиной?» поинтересовался я, подбирая обронённые гильзы. «Пошли посмотрим, что там с разломом». Расстояние между стенами разрыва уменьшилось до полутора метров. Сейчас, пожалуй, я бы без колебаний перепрыгнул трещину в любом состоянии. Вновь глянул вниз, непроглядная тьма, даже верхний край стены не виден. «Нюша, подойди ко мне». Позвал я питомицу. Та смело подбежала ко мне, потёрлась о ногу, Заглянула в разлом, и внезапно Рявков отскочила назад, ко мне за спину. «Эй, ты чего испугалась?» это вот глупое животное, ни разу первоматерия не видевшее», — прокаркал Ворон. «Давай перебрасывай нас, а то мы сами не имеем права перебираться на ту сторону». «Это с чего вдруг?» — удивился я. «Какой-то запрет?» «Ага, долго объяснять». Первопроходцем был птиц, с каким удовольствием я зашвырнул его на другую сторону — Надо было видеть. А вот с лисицей, хоть она и весила меньше тридцати килограмм, пришлось повозиться. Чернобурка ни в какую не желала приближаться к разлому. Пришлось охватить питомицу за холку и с небольшого разбега забросить к ворону, ругань которого лилась сплошным потоком уже несколько минут. Не снимая рюкзака, прыгать меньше двух метров, я разбежался и сиганул на другую сторону, на всякий случай придерживая рукоять меча, чтобы тот не выпал. Это меня и спасло. Я уже приземлился на противоположную сторону, И даже сделал несколько шагов по инерции, когда мою левую ногу что-то схватило. В голове тут же мелькнула мысль: лысый каким-то образом хочет перебраться за мой счет под люка. Я потянул меч из ножен, готовясь обрубить захлестнувшую голень веревку, когда неизвестный резко дернул назад, отчего я грохнулся на живот, чуть не насадившись на меч. Медленно, но верно меня потащило к разрыву, и попытки остановиться оказались бесплодными. Страх захлестнул меня с головой, но разум не потерял способность мыслить. Перехватив рукоять меча и активировав воспламенение, я силой вонзил клинок в плиту тракта, погрузив ее на две трети длины. Скольжение прекратилось, у неведомого противника не хватало сил сорвать меня с рукояти. Я бросил взгляд за спину и весь покрылся холодным потом. Левую ногу обвила черное щупальца, вылезшее из разлома, толщиной с детскую руку, парящей темно серой дымкой. Оно было настолько чужеродом, что вызывало лютый ужас. Не знаю, откуда появились силы, но я смог подтянуться и перехватить меч покрепче, практически обняв его. Раздалось из провала, отчего волосы на голове встали дыбом. Что-то говорил ворон, приземлившись возле меня. Ныла от ледяного холода нога. Кто-то кричал с той стороны разлома. Но я не реагировал. Иррациональный запредельный ужас... Вместе с холодом поднимался по моей ноге вверх, к телу. Я ничего не мог поделать. Руки словно свело судорогой, а в голове была сплошная мешанина из мыслей. Я бросил еще один взгляд за спину и увидел, как щупальца, вытягиваясь вперед, начинает обвивать и ногу, продвигаясь все дальше. Так вот почему продвигается холод. Сука, что же мне делать? До ружья одной рукой не дотянусь, нож выживальщика на поясе, прижа телом, да и не поможет он. Пернатый твою мать! Чего орешь, скотина?» Сдавленно прошипел я, пытаясь подтянуть к себе левую ногу. «Куда там? Весу на ней точно за сотню килограмм будет». Внезапно в поле зрения появилась Нюша. Тявкнув, она, словно пытаясь напугать неведомую тварь, приподнялась на задние лапы, а затем ударила передними в плиту, еще раз тявкнув. Прямо перед мордочкой лисы сформировалась небольшая фиолетовая сфера. Мгновение, и она метнулась к щупальцу, впитавшись в него. <свити> <св <Period> Заорал я, когда левую ногу скрутило разрядом тока. Конечность онемела, но и тяжесть, тянувшая меня в пропасть, резко сократилась. Не отпуская одну руку с рукояти меча, я пополз вперед. чувствую, как за мной волочится нечто тяжелое, килограмм тридцать и меньше. Неведомая тварь после удара током так и не отпустила мою ногу. «Эй, дружище, ты чего там ползаешь?» Раздался за спиной голос Лысого. «Вот сука, как же не вовремя!» «Парень, тебя спрашиваю. Помощь нужна?» Валя отсюда, пока я тебя сверху не обгадил!» Прокаркал ворон откуда-то сверху. Надо же, я и не знал, что он может так громко разговаривать. «Да ладно! Говоришь, я чтоб мне птица. Где я такое взял, парень?» «Сука, как же не вовремя!» Я рывком выдернул меч и вновь вонзил его в плиту, на полтора метра дальше от края. Вокруг меня суетилась Нюша то рычала на черное щупальце, то поскуливала, пытаясь лизнуть меня в лицо, то бегала на пару метров и тявкала. Один ворон не лез советами, отвлекая лысого придурка. «Юперный театр! Ни хрена себе страховидло какая! Ты что, парень, себя как живца используешь?» Я уже сбросил со спины ружье и теперь мне хотелось разрядить оба ствола в направлении лысого. «Как можно быть такой сволочью?» «Стерегись!» — крикнул я, оттолкнувшись правой ногой от плиты и продвинулся еще на полметра, захлестув щупальца вокруг лезвия меча. Увидел на краю трещины бесформенную черную массу, направил оружие на неведомую тварь, вжимая приклад в плечо, и выстрелил. Лучше бы я этого не делала. Нечто черное, обладающее несколькими щупальцами, задёргалось, завизжало и попыталось удрать обратно в бездонную пропасть. И не смогло. Конечность, обвившая мою ногу, словно прикипела к ней, а острое лезвие клинка по какой-то причине Не желала ее резать. Я разрядил в твари второй ствол, заряженный патроном с картечью. Виск неведомой твари сменился на сипение. Она замерла на секунду, а затем рванула в мою сторону, живо перебирая своими щупальцами лапками. «Стой, сука!» Заорал я, понимая, что не успею перезарядить ружье. Схватился левой рукой за рукой от меча и, активировав воспламенение, выдернул клинок из плиты. Тварь тем временем стремительно приближалась, отчего сердце забилось втрое быстрее. Одному создателю известно, чего мне стоило не поддаться панике. «Хрясь!» Лезвие рассекло черную, исходящую дымными испарениями тушу, надвое. От клинка вверх рвануло облако пары, в нос ударила вонь, заставив меня закашляться. Я попытался отползти и внезапно понял, что левая нога вновь меня слушается. Быстро поднялся и чуть не упал снова. Проклятая щупальца, обвившая ногу, по-прежнему не желало отсоединяться. Чиркнув лезвием по черному жгуту, выругался. Активировал спламенение и вновь резанул. В этот раз успешно. «Парень, да ты ёперный театр! Охренительно крут!» Воцарившуюся внезапно тишину нарушил голос Лысого. «Слушай, а как ты перепрыгнул эту пропасть? Здесь же метр восемь будет, не меньше!» «С разбегом, мать его! С разбега перепрыгнул!» Рявкнул я острием клинка, пытаясь перевернуть половинку черной тушки, валяющейся у моих ног. При попытке идентифицировать существо, перед глазами появлялись странные символы, совершенно мне незнакомые. Пернатый, ты случайно не знаешь, что это за чудо юдо? Я не. Холод, уже отпустивший левую ногу, внезапно вернулся. Я прям физически почувствовал, как моя стопа застывает. Кровь превращается в лед, разрывая сосуды, но я не чувствую боли. Нервные окончания уже умерли и продолжают умирать, поднимаясь вверх. «Руби ногу, бестолочь!» Крик ворона доносится откуда-то издалека, все словно в тумане. Сознание плавно уплывает в небытие. Я почти заснул, когда птиц долбанул клювом в голову. «Да больно так!» «Живо, пока еще не поздно! Отсеки ногу!» «Отсечь ногу? Зачем?» Я опустил взгляд вниз и охнул. Остатки щупальца, объявшего конечность, исчезли. Зато вся моя стопа почернела, и от нее исходила серая дымка. От такого зрелища сознание в миг прояснилось. Потянув рукоять меча, я присел на правую ногу, а левую вытянул перед собой. Проклятие, ну почему все так сложно? Рубануло души чуть ниже колена. Воспламенение не подвело и на этот раз. Сначала навалилась резкая боль, от которой потемнело в глазах. Затем я завалился на бок и, ударившись головой о каменную плиту, потерял сознание. «Боец, очнись! Боец, хватит разлеживаться!» Сквозь вязкое ничто пробивался смутно знакомый каркающий голос. Разлепив веки, я осмотрелся. Ничего не понятно, где это я. Серое небо над головой, противная вонь паленого мяса, скрипучий голос пернатого. Я приподнялся на локтях и посмотрел на ноги. Проклятие, не привиделось. Вместо левой ноги обрубок, из которого капля за каплей сочится кровь. Капала медленно, рану прижгло лезвием меча, иначе бы уже истек кровью. Но самое непонятное, почему мне не больно? Как такое вообще возможно? Отеченная часть ноги отсутствовала. На месте, где она должна быть, растеклась лужица чёрной субстанции, отдаленно похожей на нефть. На дужице висели серые испарения, словно облачко грязного пара. «Пернаты, почему мне не больно?» — спросил я у помощника, пытающегося что-то донести до моего разума. «Наконец-то! Боец, нам нужно уничтожить эту лужу, иначе тьма так и будет преследовать нас!» «Тьма? Что это, мать его, такое, а?» «Все вопросы после! Выжги ее. Тьма боится огня!» Я ожидал слабости от ранения и потери крови. Но организм преподнес сюрприз. Абсолютно нормальное самочувствие, хоть сейчас в бой. еще бы ноги были целыми. Я ухватил рукоять меча, лежащего в десятки сантиметров от черной лужицы, и погрузил лезвие в мерзкую субстанцию. Не знаю, что заставило меня подождать, не активировать воспламенение сразу. Может, движение, оказавшееся в вязкой жидкости или что-то иное. Как заворожённый, я наблюдал за происходящим. Не в силах отдать мысленный приказ». Черная жидкость тяжела, скользнула всей своей массой к лезвию и стала окутывать клинок, словно желая скрыть блеск металла. Сначала липкая тягучая субстанция покрыла треть меча, затем половину, две трети, весь клинок. Когда перебросилась на рукоять, я выпал из ступора и мысленно активировал воспламенение. В нос ударила вонь сгорающей плоти, и в воздухе разом образовалась огромная грязное облако пара, а перед глазами вспыхнула надпись. «Иноцентс номер тринадцать. Ты первый, кто смог повысить ранг оружия, не используя при этом профессию. Коварный клинок повышен до легендарного пятизвездочного уровня. Оружие получило имя «Коварный клинок тьмы». «Э, парень, ты еще не помер?» — окрик Лысова заставил отвлечься от чтения. Я мысленным приказом смахнул все надписи и посмотрел на крикнувшего мужика. «Бля, живой!» «Слушай, такая хрень происходит с каждым, кто перепрыгивает через пропасть. Или это ты такой везучий?» «Нет, просто я прохожу лабиринт о максимальной сложности!» — крикнул я в ответ, а затем добавил чисто для себя. «Потому что я самый везучий сукин сын во всем чистилище! И без ноги!»